Глава двадцать восьмая «Кстати, а кому из богов вообще посвящён этот храм?» — задался я вопросом, когда мы проникли внутрь. Вокруг царило полнейшее запустение. Редкие лунные лучи, пробивавшиеся сквозь разбитые своды, выхватывали из мрака осколки былого величия. Пусть основа храма и устояла — Но всё внутреннее убранство уже давно пришло в упадок. Штукатурка осыпалась, обнажая грубый, почерневший от времени камень. Мозаика разрушилась, а декоративные элементы осыпались. Хм, шея замер на месте. Его взгляд скользнул по заросшим паутиной углам. Честно говоря, не знаю. Статуи тут не осталось, будто их вывезли. Символов каких-либо богов тоже. Впрочем, не всё ли равно? возможно «Но как-то жалко смотреть на то, что случилось с этим явно некогда прекрасным местом». Я провёл пальцами по шершавой поверхности колонны, и с неё тонкой струйкой посыпался песок. «Впрочем, ты прав. Это особого значения не имеет. Идём. Вон, смотри, среди пыли на полу есть следы. Нам явно туда». Вскоре мы и вправду наткнулись на спуск в подвалы. «Ну что? Пошли?» — бросил Шей уже сделав шаг к тёмному проёму. «Стой!» — схватил его за плечо. «Я пойду один». «А? Ты что, с дуба рухнул? Или правда думаешь, что вновь позволю взять на себя всю опасность? Нет уж, один ты не пойдёшь!» Он отшатнулся, и его лицо, озарённое тусклым светом, исказилось гримасой гнева и обиды. «Шей, ты же знаешь, что это не из-за того, что я в тебе сомневаюсь или что-то такое. Просто...» — тяжело вздохнул я. «А-а-а, демоны с тобой! Скажу прямо, это слишком опасно для тебя. Не зря же этот коллекционер сказал, что ни одна из групп не вернулась. Это значит, что внутри что-то крайне опасное. Если я смогу защититься магией, то вот тебя защитить никак не смогу». «Не нужна мне никакая защита!» — вскипел он, сжимая рукоять своего меча так, что костяшки пальцев побелели. «Шей!» — положив обе руки ему на плечи, посмотрел прямо в глаза. В его тёмных зрачках плескалась буря обид. Но под ней я видел холодную струйку понимания. Но ты ведь и сам всё понимаешь. Я слишком хорошо тебя знаю, чтобы думать иначе. Знаю, что ты никогда не бросишь меня. Но это не тот случай. Я не хочу рисковать тобой из-за какой-нибудь древней ловушки. Скажу прямо, ты там будешь только мешать. Чёрт побери, умеешь же ты надавить на больное. Он с силой выдохнул, отводя взгляд. И все же ты прав. Я не какой-то там сверхчеловек с невероятной реакцией. Если активируется какая-нибудь ловушка, и из стены вылетит дротик, я вряд ли успею вернуться. Так что ты прав. Тебе и вправду будет проще идти одному. напомни о чём я тебе уже говорил. Посмеешь сдохнуть и будь уверен, я найду способ тебя воскресить, чтобы прибить уже самому». На этом мы сойдёмся. Усмехнулся я, хлопнув по плечу. «Не скучай тут!» Я двинулся вниз по ступенькам. Каменные плиты были холодными и скользкими от сырости, а воздух с каждым шагом становился гуще и затхлее. Становилось всё темнее, что даже пришлось зажечь над ладонью небольшой огненный шар, чтобы осветить округу. Пляшущие тени будто оживали на стенах. Вот только стоило спуститься в самый низ, как внезапно на стенах, один за другим, начали вспыхивать кристаллы, освещающие округу немного потусторонним синим огнём. Они горели холодным, безжизненным светом, от которого по коже побежали мурашки. Погасив огненный шар, я осторожно двинулся вперёд по длинному коридору, уходящему куда-то вглубь. Своды над головой терялись во мгле, а тишина стояла такая, что в ушах начинало звенеть. При этом я постоянно держал вокруг себя барьер, что должен был отразить любую опасность, и заодно прислушивался к своим инстинктам, ожидая нападения в любой момент, что ещё сильнее замедлило ход. «Тебе помочь?» — раздался над ухом невинный вопрос, застаёвший меня резко дёрнуться от неожиданности. «Шира, что в тебя? Зачем, Зачем так пугать?» Осознав чей-то был голос, повернул голову, обнаружив этого пушистика у себя на плече. Он сидел, задрав пушистый хвост, и беззаботно чистил лапкой усы. «Но кто же виноват, что ты такой погливый словно маленькая девочка?» — фыркнул он, шевельнув мордочкой. «Так что, помочь? Я умею обнаруживать ловушки. Пришлось научиться, знаешь ли. Дедушка иногда устраивал нам такие испытания, даже вспоминать не хочется. Однако чувствую, сейчас полученные знания мне очень пригодятся. И вообще, мы партнеры или как? Видишь же, что тут нужна разведка». Так позови меня, не стесняйся, мне бояться за меня не нужно. Вот уж кто-кто, а я себе позаботиться могу. Как минимум спрятаться или увернуться от всякой летящей в меня фигни успею». «Да, прости, Шара», — улыбнулся я, смотря на эту обиженную моську. «Поможешь мне, партнёр?» «Разумеется», — гордо выпидел вперёд свою грудь, после чего спрыгнул на землю, став двигаться чуть впереди меня, всё тщательно обнюхивая. Так мы довольно безопасно прошли с десяток метров, пока не наткнулись на первые признаки опасности. А выражались они в лице уже истлевшего трупа с дырой в черепе. Вот, значит, и первый исследователь. Вот только его состояние меня немного насторожило. Такое чувство, что для этого тела прошёл далеко не один год. Вот только коллекционер отправлял сюда людей не больше полугода назад, по моим прикидкам. И это странно. Либо тут что-то не так, либо коллекционер мне рассказал далеко не всё. «Хм, стой! Тут надо быть осторожнее. Иди прямо за мной, я найду безопасный путь», — махнул лапкой бельчонок. И он был прав. Даже я отсюда уже ощутил в некоторых местах следы применения магии. В эти места лучше было не наступать. Наш путь продолжился. Коридор казался практически бесконечным, уходя куда-то вглубь. А вскоре нам стали встречаться и остальные жертвы ловушек с различными следами повреждений. У кого-то были пробиты различные части тел, другие остались нетронутыми. Один скелет, закованный в истлевшую кольчугу, сидел, прислонившись к стене, будто просто присел отдохнуть, если бы не ржавая лезвие торчащее у него из грудины а у другого нижняя часть тела просто превратилась в крошево. А вскоре я сумел убедиться, насколько опасны местные ловушки на личном опыте. Видимо, мы что-то пропустили, и, сделав очередной шаг, в меня из стены выдвинулась куча копий, готовые пронзить всё тело. Можно было бы понадеяться на защиту, но я не стал, просто совершив кувырок вперёд. В ушах звенело от адского скрежета металла камень. И не зря. Когда копья втягивались назад в стену, я успел почувствовать, что их наконечники накачаны какой-то магией. И проверять, пробьёт ли она мою защиту, как-то не хотелось. Вообще, всё это время мне приходилось сдерживать себя, чтобы не остановиться и не начать изучать все эти магические ловушки. В голове буквально свербил от желания разобраться в том, как они работают и почему я не вижу их плетения. Но всё же усилием воли приходилось подавлять свои желания. Пока что. Потом я обязательно сюда ещё вернусь. Но рано или поздно любой путь подходит к концу. Вот и мы приблизились к огромной каменной двери, на которой был изображён дуб с восходящим солнцем на фоне. Родовой герб дома Иствич. Попытки открыть дверь ни к чему не привели. Она оказалась слишком тяжёлой и прочной, Магические атаки тоже не показали никакого результата. Огненные шары и ледяные иглы разбивались о камень, не оставляя царапины, лишь осыпая пол искрами и инием. Дверь осталась всё такой же невредимой, как и раньше. Скорее всего, тут нужен какой-то ключ, которого, разумеется, у меня нет. Да и замочных скважин, если честно, я тут не вижу. Похоже, придётся возвращаться. Может, у коллекционера среди выкупленных лотов найдётся что-то похожее на этот самый ключ? Но перед уходом я решил сделать нечто глупое, но в то же время немного гениальное. Я просто постучал. В тот же миг из двери выплыл полупрозрачный призрак пожилого мужчины, смотревшего прямо на меня. Ну, хоть один не забыл про манеры и вспомнил, что, приходя в гости, нужно сперва постучаться в дверь окинул меня взглядом. «Ха-ха, белковатый, конечно, гость. Но что поделаешь, времена, видно, нынче такие». «Оскорблять гостей вообще-то тоже не очень по этикету», — фыркнул я. «Пугал ли меня вообще призрак? Все же не каждый день подобное увидишь. Да не особо, если честно. В нашем мире магии чего угодно можно ожидать. Единственное чувство, что я сейчас испытывал, — это любопытство». Хотелось узнать, как вообще появляются призраки, и можно ли самому простимулировать их появление. «А я оскорблял?» «Нет, всего лишь констатировал факт Ты впрямь мелковат. Впрочем, сейчас это не имеет значения. Зачем ты решил потревожить мой покой?» «Твой? Значит, ты есть Салазар Иствич?» Я сделал шаг вперед вглядываясь в мерцающие черты лица. «Так и есть», — он склонил голову, и его полупрозрачная борода колыхнулась в невесомости. «А вот ты не очень похож на моего потомка. Впрочем, кто знает, вдруг кто-то из этих обалдуев умудрился провести ночь с ульфейкой. Надо сказать, весьма редкое явление. Эльфы весьма высокомерны, и редко сходятся с иными расами». Так что обычный человек должен был весьма впечатлить. Ну, или всё случилось не по доброй воле. Такое тоже возможно. Твой рот прервался. Теперь некому больше защищать артефакт. Демоны уже знают о нём и рано или поздно доберутся до него. Проигнорировал я его слова, явно рассчитанные на то, чтобы вывести меня из себя. Прервался, значит? Печально. «Но ничего не поделаешь. Ничто в этом мире не вечно». Он развёл руками, и этот жест был полон безмерной усталости. «А ты, значится, пришёл, чтобы спасти артефакт? Думаешь, я в это поверю?» «Но у тебя есть выбор. Если его не заберу я, значит, заберут другие. Конечно, защита тут приличная. Я эту дверь проломить никак не смогу». Ну, или на это потребуется довольно много времени. Но, как ты сказал, ничто не вечно в нашем мире. Демоны всё равно найдут лазейку и проникнут внутрь. И призрак их не остановит. Тем более, что они уже знают или догадываются, где он спрятан. Я бы предпочёл, чтобы такая вещь не попала в их руки. Лучше его припрятать в другом месте. Где-нибудь на дне морском, куда точно не добраться. «Да уж!» Образование в ваше время совсем никчемным стало. Чтобы ты знал, призраков не существует. Ну, точнее, они уже точно не могут задержаться в нашем мире так надолго. Все души уходят на перерождение или в чертоге богов, если того заслужили. Бывают, конечно, исключения, когда душа задерживается в нашем мире, но они крайне редки да и способны на подобные лишь архимаги. Я же всего лишь слепок личности человека, некогда называвшегося Салазером Иствичем. Он оставил меня для того, чтобы я защитил артефакт. И я не чувствую в твоих словах лжи. Ты, как минимум, сам веришь в озвученное. И я не могу не согласиться с тобой. Демоны — слишком хитрые твари, Рано или поздно они доберутся до своей цели, и я это отлично знал ещё при жизни. Именно поэтому я оставил свой слепок здесь, чтобы в ключевой момент решить, что делать дальше», — покачал он головой. «Конечно, я могу обрушить всю свою гробницу. Благо, этот вариант предусмотрен. Вот только это лишь отодвинет сроки. Всё равно до артефакта докопаются» а уничтожить я его не мог при жизни, не смогу и сейчас. Дно морское — неплохой вариант. Я думал об этом. Вот только даже там демоны доберутся до своей цели. Слишком велик куш. Даже маленькая, но стабильная лазейка в наш мир позволит осторожному демону питаться вдоволь. И это в том случае, если артефакт заполучит не самая сильная тварь. Если же он попадёт в лапы герцога Ада, даже представлять такое не хочется. Тогда что ты хочешь сделать?» Сердце на мгновение замерло в груди, едва услышав о подрыве всего вокруг. «Я? Уже ничего. Но есть вариант, о котором я размышлял ещё при жизни. Вот только так и не решился. Слишком велик был риск. Теперь же терять уже нечего. Нужно передать артефакт в руки архимага. Только существо подобного уровня порядка способно защитить его, а может и уничтожить. Вот только я боялся, что кто-то с подобной силой захочет сам использовать его. Соблазн слишком велик, на выбора уже нет. Я отдам его тебе, если поклянешься передать его любому архимагу. Что, вот так просто доверишь его мне? — нахмурился я, настороженно посмотрев на этого недопризрака. «Не считай меня идиотом. Кому попало, я бы не отдал его. Но я чувствую, что на тебе нет следов демонического влияния. Твоя душа горит чистым, хоть еще и не слишком ярким светом. К тому же эльфы издавна ненавидят демонов. У вас это в крови. Да, они могут использовать их. Были в истории и эльфы-демонологи, но ещё никогда не было такого, чтобы эльф пошёл к нему служение. Хорошо, клянусь, что если отдашь его мне, то я отнесу этот артефакт Архимагу или найду иной способ его защитить. Немного подумав, всё же решился я. Разумеется, сроки я не озвучивал. Всё же сперва мне хотелось бы внимательно изучить его. Ну а потом... Потом действительно от него лучше избавиться. Мне совсем не хочется, чтобы за мной постоянно охотились демоны. Пока я слишком слаб для такого. Пусть у кого-нибудь другого голова болит. Мне же сейчас важно отвадить демонов от своего города подальше. Тогда я, наконец, могу быть свободен от своего долга. Теперь это твоя обязанность. Его голос прозвучал с несвойственной ему ранее лёгкостью, словно с плеч свалилась тяжёлая ноша. Дверь стала медленно подниматься, а призрак улыбнулся и медленно растворился в воздухе, будто его и не было вовсе. За дверью оказался большой зал в форме круга. Высокий купол был скрыт в темноте, а в центре на возвышении расположился постамент, где стоял массивный каменный саркофаг. По краям светились кристаллы. Я двинулся вперёд. Шаги гулко отдавались под сводами, нарушая многовековое безмолвие. Но не успел сделать первый шаг по лестнице, как почувствовал боль в баку. Сталь клинка, покрытая кровью, выглянула спереди. Алый кончик дрогнул у меня на глазах, и с него на камень упала первая тяжёлая капля. Я медленно повернул голову, чтобы увидеть, как за спиной проявляется человеческая фигура. Она возникла из пустоты, как мираж. У меня были подозрения. Небольшие детали указывали на него. В его истории были тёмные места, и всё же до самого конца я не хотел в это верить, ведь это был мой друг. Нет, даже больше, чем друг. Тот, кто разделял мою страсть и мои увлечения. «Прости, друг», — раздался полный горечий шёпот мне на ухо. Я встретился с ним глазами. В его взгляде не было ни злорадства, ни ненависти, лишь затаённая грусть. За моей спиной стоял Рейнхард.